Глава пятая. Невская битва. «Хмельна для них славянов кровь, но тяжко будет им похмелье». Александр Пушкин. С благословения Папы Римского. Крутобуки двухмачтовые корабли, готовые к отплытию, столпились в шведской гавани Сектуна. Сектуна в то время, 1240 год, считалась столицей Швеции находилась близ нынешнего Стокгольма. Невдалеке от Сидгдуны был королевский дворец. Сюда развивались флаги с изображением желтых львов на синем фоне, грозящих мечом. Все жители столицы пришли посмотреть на отплытие воинов, непобедимых удальцов, обещавших подарить своему народу богатейшие новые земли русов. Беспредельные поля и густые дремучие леса, широкие реки и несколько многолюдных цветущих городов, в том числе богатый знаменитый мировой торговлей великий Хольмгорд, как тогда шведы называли Новгород. Сам король Эрик Эриксон Лепсе, шепелявый, несмотря на болезнь, прибыл в гавань проводить боевые корабли, отправлявшиеся в этот смелый набег. Несколько разряженных слуг принесли короля на носилках, впереди трубили трубачи и мерно шагал отряд рослых воинов с копьями и цветными флажками. Все корабли были обвиты зелеными гирляндами из еловых ветвей и полевых цветов. Матросы забрались на мачты Иреи и кричали оттуда приветствия, стоящие на берегу толпе. Воины расположились на палубе, каждый имел копье, прямой длинный меч, кинжал и щит. Ноги были в блестевших на солнце доспехах и кольчугах, как будто уже готовые к бою, они казались очень воинственными. Некоторые спускались на берег, где городские разодетые по-праздничному девушки окружали их шумной толпой и дарили на счастье резные костяные медные крестики и и медальоны с изображением Бога-Матери. Они желали отплывавшим смельчакам блестящих побед и благополучного возвращения после разгрома русских схизматиков. Схизматик — еретик, вероотступник с точки зрения шведов, тогда католиков русские, как православные, были еретиками. На кораблях находились воины разных племен — шведы, немцы, датчане, финны. С ними плыли два величественных бискупа, тоже в панцирях и с оружием, и много католических бритых монахов. Стоя на корме кораблей, они высоко поднимали к небу кресты, пели священные гимны и призывали шведских воинов, крестоносцев, крестов по повелению Святейшего Папы Римского, с помощью огня и меча покорить русских веретиков и обратить их в католическую веру. Среди нарядных воинов особенно выделялся своей могучей фигурой зять короля Ярул Биргер. За время длительной болезни короля он единолично правил всей страной, и сейчас на корабль к нему пришли шведские сановники за последними его распоряжениями перед отъездом. Ветер был попутный, и корабли, подняв паруса, при общих криках толпы и моряков, двинулись в открытое море. Провожающие долго еще шли берегом и пели военные песни. Вдали от земли на море ветер усилился, стал раскачивать корабли, которые то погружались, то поднимались на пенистые гребни волн. Пути ветер менялся, и раза два приходилось бросать якоря в финских скалистых шхерах выжидая попутного ветра.